Глава 4. Панк однажды панк навсегда за пригоршню долларов. Как мы только что поняли, для Девольвер нет разницы между корпоративной культурой и мировоззрением. Однако общая картина была бы не полной без рассмотрения этих двух сторон одной медали с точки зрения медиа. Само собой разумеется, что со временем небольшая техасская компания разработала И даже усовершенствовала весьма уникальный способ заявить о себе в индустрии и всем, кто ей интересуется. Ничто лучше не отражает это самое представление, чем бесконечно бурные отношения между Майком Уилсоном и представителями и s a Вы спросите, что это за и s a такая? Агентство разведки, но более мутное, чем ЦРУ и АНБ вместе взяты? Не совсем. Речь про ассоциацию развлекательного программного обеспечения. Согласно официальному сайту, это американская организация, работающая с нуждами бизнеса и связями с общественностью компаний, разрабатывающих видеоигры, а также доступом и контролем интернет-контента. Для этого ESA предлагает различные услуги вроде изучения д е л о производства и аудиторий, борьбы с пиратством, международных связей с общественностью. защиты интеллектуальной собственности и авторских прав. ESR работает над законодательной установкой минимального возраста для игр, маркировкой неприемлемого контента и установлением надлежащей практики для онлайн-дискуссий. Короче, делу ребят полно. Это цирк ебучий. Важно будет уточнить, что ESR также является органом управляющим E3. Крупнейшей в мире игровой выставкой. Логовые И 3 в конференц-центре Лос-Анджелеса. Это настоящая фабрика грёз игроков со всего мира, воплощённых в жизнь. Именно там впервые показывают новые захватывающие игры. И три настолько доминирует, что другие выставки, в том числе Gamescom, с её почти четырьмястами тысячами участников едва ли смогут пободаться с тяжеловесом. Единственным в лиге, которую он сам и основал. Можно сказать, что E3 — это одновременно и барометр, и острие копья индустрии в значительной степени к о н т р о л и р у е м ы й всеведущим игровым мастером по имени и s с й Этот цирк е б у ч и й как любит его называть Майк Уилсон, впервые прошел в Лос-Анджелесе в мае 1995 года и стал обязательным событием для всех создателей консолей. Издателей видеоигр, с т у д и и разработчиков, журналистов из обычной и специализированной прессы, влиятельных лиц, блогеров и так далее. Все в сборе фигушки. Один издатель продолжал сопротивляться соблазнительной песне сирены. Сделайте удивленное лицо. Речь о Devolver Digital. Что было причиной этого бунта? Во-первых, Devolver отказалась присоединиться к ESA. А это необходимое условие для показа на и 3 О причинах мы поговорим чуть позже. Не стоит забывать про цену, которую все участники выставки должны заплатить за установку стенда. Если вы ищете самое дорогое арендное помещение поблизости, то вот оно, прямо здесь, в огромном открытом пространстве конференц-центра Лос-Анджелеса. Согласно оценке 2006 года, крупнейшие экспоненты Платят от 5 до 10 миллионов долларов. Разногласия возникли гораздо раньше, во времена, когда Майк Уилсон, Гарри Миллер, Рик Сталс, Джим Блум и Дак Майерс считали каждую монетку, мечтая о том, что однажды все у них будет хорошо. Кабинка стоила 250 тысяч долларов. Давайте вернемся в 1998 год. Когда Майк Уилсон и Gathering of Developers были полны надежд, лейбл понемногу крепчал, как и сама ИТ. Второй год подряд п р о х о д я щ и е в Атланте. Почему там? Переговоры о проведении выставки в конференц-центре Лос-Анджелеса не увенчались успехом, что вынудило организаторов перенести мероприятие в 1997 и 1998 годах. Таким образом. Выставка проводилась во всемирном конгресс-центре Джорджии, в другом конце страны. Вы проблемы у г t h e р i n g of Developers начались еще до начала ИТР. 27 мая 1998 года, то есть за день до старта, у Год все еще не было необходимой суммы на оплату аренды помещения. Кабинка стоила 250 тысяч долларов, дешевле, чем в Лос-Анджелесе. Но все еще возмутительно дорого, объясняет Уилсон. У нас были Макс Пейн от р е м e д и Fly от Терминал Reality, r a i l р о a d т а й o у н 2 у от Поп Топ Software. Мы сказали всем разработчикам народ. Либо мы прямо сейчас получим финансирование и все круто, либо мы обанкротимся, но у вас будет прекрасная возможность показать свои игры другим приехавшим издателям. Тейкту прислала деньги на следующее утро. Вздыхает Уилсон. Я буквально ворвался во всемирный конгресс-центр Джорджии в 4 утра с чеком в руке. Дак, Джим, Рик и Гарри уже собирали стенд. Долгое время мы занимались самой разной работой, объясняет Рик Сталс, всегда готовый заморать руки. Была небольшая команда, и мы делали все возможное, чтобы наладить процессы и подготовиться к работе. У нас не хватало ни средств, ни возможностей, чтобы нанять бригаду для сборки стенда. Когда весной 2009 года Итри вернулась в свою крепость в Калифорнии, год не могла и не хотела платить сумму, необходимую для возвращения на выставку. Итри настолько дорогое удовольствие, что вы даже не можете подключить свои компьютеры к сети, если не заплатите по 200 долларов каждый, шутит Уилсон. Поэтому платить за много миллионный стенд... явно не вариант. Эти финансовые факторы заставили соучредителей год рассмотреть возможность полного отказа от участия в выставке, но не раньше, чем самый хитрый член команды выскажет свое мнение. Все самые тупые идеи, которые я мог придумать, были реализованы. И вот мы рядом с Майком Уилсоном, сидящим за рулем своего автомобиля, едем по улицам Лос-Анджелеса. Когда он поднимается по главной дороге, Отделяющий конференц-центр Лос-Анджелеса от восточной части города, ему вдруг приходит в голову идея, настолько очевидная и в то же время такая спонтанная, что она бы никому не пришла в голову. Здание, в котором проходит и три 9 9 д о г о доминирует, поэтому никто толком не замечает локацию на другой стороне перекрестка Фигероа-стрит и бульвара Пико. Кому захочется любоваться обычной парковкой? Я поверить не мог, что эта парковка была прямо у входа в И-3. Говорит Майк с удивлением. Вот здесь мы и проведем нашу собственную И-3. Или никогда сюда не вернемся. Недолго думая, Уилсон связался с владельцем пустующего куска асфальта, и тот сразу же согласился сдать свой участок Газерин оф д е e е л о п п е р Да, вы все правильно услышали. Всего за пригоршню долларов. Уилсон заложил основу для антифестиваля, открыто насмехаясь над тысячами квадратных метров и три. Разумеется, эсэй не получила ни цента. Еще одна демонстрация бунтарской природы наших героев во всей красе. Очень скоро парковка Год стала популярнее, чем игры от самой Год. Уилсон объясняет так: у нас были гигантские экраны, стриптизерши, акробатки. Концертные группы, монахини, боксеры. Все самые тупые идеи, которые я мог придумать, были реализованы в 2001 году, потому что тогда за все платила Take t Мы все понимали, что уходим, поэтому решили оторваться по полной. У нас был хавпайп для скейтеров. В том году Тони Хоук продвигал через дорогу от нас игру для Activision. Даже не спрашивайте, какую именно. Сам Тони х о у к пришел покататься с детишками на их хавпайпе. Безумие какое-то. Там раздавали бесплатную еду и напитки для всех желающих. Это были хорошие времена. Побег от ёбаной И 3 1999-2000-2001. Три года в течение которых Уилсон совершенствовал свое альтернативное фестивальное детище, продолжая воротить нос. От монументального конференц-центра Лос-Анджелеса веселье продолжалось до тех пор, пока не пришла Тейкту и не положила конец празднику. В этом шоу больше нет никакого смысла. Только после шестилетнего перерыва наша успешная команда вернулась, воссоединившись под знаменем г е e c Кок, чтобы вновь нагадить в гены И3. Когда 11 июля открылась выставка 2007 года. Девиз Гарри Миллера «Быть громким» эхом отзывался в умах людей. Язык не поворачивался назвать мероприятие выставкой, поскольку она вполне могла запомниться потомкам своей хаотичностью. Но давайте вернемся на год раньше, чтобы увидеть, с чего все началось. В конце ИТР 2006 в ИСА поступили жалобы от нескольких экспонентов. Они в основном касались абсурдно высокой стоимости выставочных площадей. Да ладно. Кроме того, участники сетовали, что на выставке было полно людей из других категорий, блогеры и различные гости, которых в индустрии не считали коллегами. Другими словами, и три стала слишком дорогой и плебейской, а итоговая отдача не соответствовала человеческим. и финансовым вложениям. Крупные шишки из i s a опасаясь растущего оттока своих самых ценных участников, выбрали странную альтернативу. Что делать, если гости угрожают бойкотом следующий I3? Давайте полностью изменим формулу. Версия 2007 года пройдет примерно в 15 милях к западу от конференц-центра в Санта-Моники. Звучит знакомо? И неудивительно. Это шикарный курорт, где х у л и г а н ь е из Gameco, кадеты и как цыплята сеили хаос на церемонии вручения наград Video Game Awards в декабре того же года. В аудиокниге не хватило бы места, чтобы перечислить все изменения, которые и s a внесла в новую, усаженную пальмами версию И3. Одно из них коснулось общего числа посетителей. Оно сократилось с 60 до 10 тысяч. А количество непосредственных участников уменьшилось с 400 до 30. Немногие оставшиеся экспоненты рассредоточились примерно по д е с я т отелям на о у ш е н v в е н ю Если основной посыл казался недостаточно ясным, совершенно новое название и Media д и d Business Summit 2007 неуклюже доносило, что теперь в центре внимания была эксклюзивность. В каком-то смысле обилие журналистов вдоль побережья придало и три атмосферу канского кинофестиваля. Разве что присутствующая пресса единогласно решила, что разделение пространства на мелкие разрозненные выставочные группы лишало мероприятия былой индивидуальности. Геймкок, как вы могли догадаться, не з н а ч и л о с ь среди 32 у ч а с т н и к о в приглашенных и s с й Это не помешало Уилсону, Миллеру, Сталсу и их команде. Обосноваться в маленьком отеле под названием Калифорния без шуток рядом с Пирсом Санта-Моники. Мы подавали еду на гриле, напитки, показывали игры в бунгало, повторяли все, что делали на И3, — вспоминает Майк Уилсон. Потому что если индустрию действительно можно свести к презентациям, слайды которых переключают знаменитые актеры, то в этом шоу больше нет никакого смысла. Как насчет присутствия инди-проектов на выставке? Всех независимых разработчиков запихнули в маленький аэропорт Санта-Моники в нескольких милях оттуда. Мне было жаль многих инди-ребят, которые выступали в Бейкер х э н г а р Люди хотели прийти, но никто не мог туда добраться, говорит Уилсон. Комментарий портала г о м а Сутра, июль 2007 года. Легенды гласят, что когда наступила ночь, ехавший на своем кукмобиле по Оушен-Авеню мститель в маске. Использовал мегафон, чтобы передать сообщение Санта-Монике. Геймкок здесь, чтобы спасти вас. Прими петуха или Геймкок отстой. Но не ждите, что мы раскроем личность этого мстителя в маске. Укуренные. 13 июля прозвучал похоронный звон для E3 Media and Business Summit, одного из самых печальных событий индустрии с точки зрения геймеров. Но разве Геймкок не была настроена быть громкой? п о м е р е того, как конференц-залы отеля п у с т е л и один за другим под жарким солнцем Санта-Моники, начинался причудливый парад. На некоторых лицах были нарисованы черепа, кто-то ходил в маске зомби. Рядом стояли бусбейбис в траурных черных платьях и юбках, а какие-то люди носили зонты таких же оттенков. б у з б е й б и с можно перевести как малышки со с т е н д а одетые в откровенные наряды девушки, работающие на территориях определенных стендов. Подобную форму презентации многократно критиковали за сексистские образы. Все эти персонажи, смесь шоу ужасов, роки хоррора и кошмара перед Рождеством, предстали перед ошеломленной толпой у отеля Калифорния. И это не очередной шумный денек из жизни м а с е л б и ч пляж в с а н т а м о н и к е снискавший большую популярность у любителей бодибилдинга. Двоих полицейских предупредили о сталпотворении. И те, зачарованные д у х о в ы м оркестром, играющим траурные симфонии на барабанах и трубах, с подозрением наблюдали за проходящей мимо толпой. Похоронный марш возглавил мужчина в белом халате, похожем на те, что можно увидеть в больнице. Разумеется, это был Уилсон. Он облачился в такой наряд, чтобы провести похороны и три на пляже. Жуткая процессия, получившая название "Укуренные". Направилась к соседнему району Венесбич, где Миллер в образе президента произнес прощальную речь. Мы собрались здесь, чтобы похоронить и три, но не видеоигры. Мы призываем к новой эре в разработке игр, в которой преобладает не конвейер сиквелов, а творчество и возрождение качества. По традиции перед тем, как уйти, собравшиеся опрокинули несколько стопок в ближайшем баре в память о покойном. Говорят, похороны помогают сплотить тех, кто еще жив. Скорее всего, тот день был единственным днем единения на и 3 2007. Будущее покажет, действительно ли и 3 умерла. Но ждать следующего года, чтобы свести счеты с Майклом г а л л х е р о м недавно назначенным главой и s с было не в стиле Уилсона. Какой т а к т и к е он придерживался? Разумеется, его целью стала должность г а л л х е р а Кстати, вы все приглашены. Чтобы вы понимали, президент ассоциации развлекательного программного обеспечения назначается, а не избирается. Так что, когда Майк Уилсон после выставки E3 2007 объявил, что баллотируется на пост президента e s a это был довольно дерзкий шаг. Немного покопавшись в сети, мы нашли несколько неожиданных роликов из рекламной кампании нашего начинающего кандидата. У видео у Уилсона было очень мало просмотров на момент создания этой аудиокниги, и, вероятно, когда вы будете ее слушать, их число не сильно увеличится. Перед нами прекрасный пример давно культивируемого нашим героем искусства провокации. Речь Уилсона на YouTube — язвительная пародия на самого с х в а л я ю щ и е лекции, распространенные среди американских политиков. Барабанная дробь, замедленные, размытые кадры. с развивающимися на ветру флагами Америки и Техаса. В последние недели ИТРИ получила много отказов от нескольких из оставшихся участников. Камера приближается к Уилсону в костюме и с растрепанными волосами. Для многих такой поворот событий поставил вопрос о лидерстве. Уилсон смотрит прямо в камеру. становится слышно, как кто-то мочится в траву. Друзья мои. Эти смутные времена требуют быстрых и решительных действий. Я предлагаю объединить наше вечное презрение к этим так называемым и в е н т а м вроде умершей и похороненной И3. Хотя я никогда не был членом ИСА, я убежденный любитель развлечений. По этим причинам я с гордостью официально объявляю о своей кандидатуре на пост нового президента ИСА. Вместе нам будет весело. Кстати, вы все приглашены. Большое спасибо. Камера отдаляется, чтобы зритель мог увидеть надгробную плиту, за которой Уилсон застегивает ширинку, прежде чем с достоинством покинуть кладбище. Нельзя не отметить использование военного марша Луи Ламберта "When Johnny Comes Marching Home", который придает абсурдности очень серьезно звучащей речи Уилсона. Продолжая начитую им метафору смерти и три. Политическая платформа Уилсона заодно была и продолжением манифеста Гейм Кок. Среди ее целей: создать выставку нового типа, куда будут приглашены все желающие, вернуть веселье и смех в игровую индустрию, попутно обоссать остатки И три злобного детища ИСА. История показала, что в 2008 году конец И три не пришел, а от экономического кризиса. Пострадала именно Gamecock Media Group. Разумеется, Уилсона не избрали президентом ISA. Однако это р е б я ч е с к а я и н т е р м е д и я дает нам представление об актерских способностях Майка Уилсона. Вышло немного наиграно, но не б е с т а л а н н К Его театральности мы еще вернемся позже. Мы облажались. Июнь 2009 года. Кажется, ISA усвоила урок провальной И3. Вид шоу вернулось в конференц-центр Лос-Анджелеса. В том году выставка собрала 40 тысяч посетителей и чуть более 200 участников. Кажется, у у и л с о н а появилась возможность и дальше крутить интрижку с владельцем парковки начатую пару лет назад. Может быть, но не все сразу. Мы должны помнить, что в то время Майк Уилсон и его друзья теперь под знаменем Devolver Digital все еще нуждались в средствах. Мы тратили накопленные мили, чтобы покупать дешевые авиабилеты и спали у друзей на диванах. Вспоминает Грэм Стразерс: "Мы сидели в маленькой комнате за антресолью над стойкой регистрации в Фигероа Хотел, потому что кто-то отменил нашу бронь. Мы все подготовили и встретились с нашей к о з ы р н о й пиарщицей Стефани. В то время, когда никто не знал, что такое д е в о л ь в е р Дигитал, ей пришлось убедить настороженные СМИ". Уйти с этажа конференц-центра и прийти к нам. Это была брешь в их напряженном графике, но у нас все получилось, потому что мы звали журналистов до и после часов работы выставочного зала. И вот мы сидим с Найджелом, курим одну сигарету за другой, готовы ко всему, но опасаемся, что никто не придет. Однако д е в о л ь в е р начали засыпать комментариями вроде: "Серьезно? Вы все еще делаете компьютерные игры?" Да, тогда мир приложений не был чем-то обыденным. Игры на Facebook, социальной сети, запрещенные в РФ, free-to-play и старая добрая консоль для гигантских triple-A монстров. Очевидно, мы оказались вне времени со своими играми для ПС. Мы остались бы с ноской в видеоигровых летописях еще до того, как нам удалось представить себя миру, шутит Стразерс. Помню, как сидел с Найджелом возле ф и г курил, пил пива и думал. Мы облажались, но тут появился Майк Уилсон и спросил меня, с каких пор мы действуем руководствуясь общепринятым мнением. В очередной раз несколько слов от Майка вернули мне веру в то, чем я занимаюсь. Комментарии Стразерса взяты из постов блога d e о o l в e r за июнь 2014 года. Один из трейлеров принадлежал нашему другу. Успех Сириус Сэм и Хотлайн Майами. Обеспечил д e в о л ь в е р i g i t a l деньгами, необходимыми для аренды новой парковки рядом с конференц-центром. Как это новой? Время идет, и на месте, где когда-то разбивался лагерь Gathering of Developers, выросло здание. Однако любой, кто хоть раз бывал в Лос-Анджелесе, знает, что парковок тут на всех хватит. д e в о л ь в е р выбрал а участок рядом с сетевым рестораном Hooters, прямо напротив Эспланады Конгресс-центра. Не вплотную к И-3, как раньше, но все равно достаточно близко, чтобы отвлечь некоторых клиентов от выставки и эсэй. Парковка служила двум целям д е в о л ь в е р снижение расходов хитрым способом и укрепление бунтарской репутации. В первый год на парковке стояло всего два трейлера. Работали мы непрофессионально, потому что один из трейлеров принадлежал нашему другу. Смеется Уилсон. Грэм и Найджел нервничали, но расслабились, заметив, что люди начали переходить дорогу, чтобы добраться до нас. Найджел сказал: "Это лучшее, что с нами когда-либо случалось". Он так обрадовался, что нам не пришлось идти на эту ебаную и три. Шли годы, и парковки а л я д е в о л ь в е р стали напоминать былые д е н ь к и величия г о д Разве что раньше у нас не было столько места, уточняет Уилсон. Думаю, что наши взгляды с тех пор не изменились. Даже сегодня мы трудимся в поте лица, чтобы собрать и разобрать все наши инсталляции. Вмешивается Рик Сталц. Именно здесь, на раскаленном асфальте Лос-Анджелеса, Devolver заработала репутацию дружественного к разработчикам издателя, приятеля всех творцов, а не только их партнеров, и приветливого собеседника для журналистов, приходящих поболтать за банками пива, рюмками текилы и за видеоиграми, иногда. Теплый прием, праздничная атмосфера и к о р п о р а т и в н а я и 3 и з г н а н н а я на другую сторону перекрестка. Мечта Уилсона наконец-то сбылась. Неудивительно, что в интернете начали появляться статьи, в которых говорилось: забудьте о I3 2017. Настоящая вечеринка была на парковке. При всем этом интересе со стороны различных источников. Создавалось впечатление, что Девольвер удалось создать пространство, где реальные люди и видеоигры могли бы сосуществовать. Хорошим примером стал внезапный вечерний мини-концерт с Денисом ф а к и н в е р в у л ь ф веденом на басу и Николасом Эльхуэрва Акербладом на ударных. Отличный способ продемонстрировать, что создатели видеоигр такие же люди, как и все остальные. Вы отлично поладите. Было бы неправильно сказать, что парковки д е в о л ь в е р просто притягивали тусовщиков, хотя это отчасти верно. На них собирались вместе таланты из самых разных слоев общества. Адам к и т Друкер, который называет себя бывшим батл-рэпером и нарушителем спокойствия, тоже оказался среди этих людей. По большей части он известен на независимой хип-хоп сцене под псевдонимом Доузван. А некоторые даже смогут вспомнить его баттл с Эминемом в 9 0 о с т х Я знаю, что он жульничал, говорит Доузван, не испытывая особой ностальгии по бурному прошлому. Доузван, как и многие другие, шел окольными путями и практически случайно попал в мир создания музыки для видеоигр. Я был знаком с одним гениальным парнем. Он основал стартап, производивший херовые игры для Facebook. социальные сети, запрещенные на территории РФ, которые продавали Николодон, объясняет Доузван. Ну, думаю, пойду посмотрю, поржу. Всю жизнь я создавал электронные звуки лишь для собственных нужд, но быстро понял, что мне очень нравится писать музыку для видеоигр. Я, конечно, ненавидел игры, но блин! Импровизатор, мастер на все руки, мистер любознательность. Доузван было предначертано судьбой. Посетить фрикшоу под открытым небом на парковке Дивольвер. Подробные детали этой встречи немного туманны. Что вполне в духе сумасшедшего п р а з д н е с т в а устроенного Майком Уилсоном и компанией. Как бы то ни было, за парой кружек пива Доузван познакомился с Найджелом Лоури, который в очередной раз успешно сосватал человека. Тебе следует поговорить вон с тем мужиком. Это Терри Велман. Вы отлично поладите. Найджел знал, что Терри бразильский г р а ф ф и т и р а й т е р а я бывший батл-рэпер. Мы с ним гармонично сошлись на фоне того, что оба пришли в индустрию из жизни, совершенно не связанной с видеоиграми. У нас должно было получиться что-то искреннее. Стоило только взяться за разработку с уличным подходом. Из идеального симбиоза возник п с и х о д е л и ч е с к и й шутер от первого лица. х y в и б у л t s словно о т р а ж а ю щ и й двойную проекцию их загадочной галлюцинаторной психики. Настоятельно рекомендуем послушать саундтреки "Кентер з g Ганжен" и "Hi Hell", написанные Доузом. Можно смело сказать, что Девольверс определенной точки зрения, или даже наверняка, использовала и три, чтобы заработать себе репутацию э к л е к т и ч н о г о и неординарного промоутера, словно компания. Не могла обойтись без определенного врага современной версии легендарной схватки Давида с Голиафом. Однако рассматривать д е в о л ь в е р просто как антагониста э с a на окраине Лос-Анджелесского конференц-центра означало бы проявить вопиющее неуважение к издателю, который как никогда был полон решимости встряхнуть всю игровую индустрию. И когда передо 3 2017. Devolver Digital объявила, что проведет конференцию от своего имени. Всем в индустрии з а т а и л и дыхание. Придется тебе менять имя. 11 июня 2017 года, сразу после выступления издателя Bethesda Softworks, началась трансляция предварительно записанной пресс-конференции Devolver. Огромный экран, оформленный в цветах издательства, положил начало боевым действиям. Под аплодисменты публики появилась директор по синергии Нина Стразерс. Спикер просит публику успокоиться, но аплодисменты не утихают. Ответ не заставил себя долго ждать. Стразерс вытаскивает пистолет, из которого стреляет в потолок. Публика притихла, но после того, как пролила слезы от смеха, и вот начинают показывать долгожданные трейлеры. Которых презентуют новый революционный тип микротранзакций, позволяющий игрокам напрямую через экран переводить свои деньги д е в о л ь в е р Однако эксперимент срывается, когда руку испытуемого засасывает в монитор и программа ее отрезает. Кровь б р ы з ж е т на мужчину ведущего и его помощницу. Драма прерывается видеообращением Гои Тисуды, который, кажется, не совсем понимает, что такое д е в о л ь в е р дигитал. Также известный как Суда 51, Суда президент компании Grasshopper Manufacture. Автор таких игр как Killer 7 2005 и No More Heroes 2007. Японская студия работала с Devolver над проектом Travis Strikes Again No More Heroes 2019, что держалось в секрете на момент и 3 2017. Да и не важно. Главный спикер Стразерс готовится представить шоу-стопер устройство, которое позволит игрокам изменять игры в режиме реального времени в зависимости от их предпочтений. Нину переполняют эмоции, и ее голова буквально взрывается, пока на происходящее пялится увлечённая толпа. з а н а в е с чтобы успокоить особо чувствительных слушателей, встревоженных кровавой бойней. Никто на самом деле не пострадал во время съемок большой модной пресс-конференции d e v o l v e r Digital 2017. Это был скетч, вымышленный от начала до конца, исполненный актерами и некоторыми статистами, написанный, срежиссированный и смонтированный Доном Такером из m e g a s Films, компании по производству видео близкой к d e v o l v e r Digital. Еще одна шутка в традициях Майка Уилсона. И анархистских маркетинговых операций компаний. Sony, Microsoft в течение многих лет пресс-конференции крупнейших издателей транслировались на Twitch и YouTube. А мы чем хуже? Найджел Лоури делится информацией из-за кулис. Мы сели с ребятами и подумали: давайте сделаем фейковую конференцию, коротенькую, минут на десять. Анонсируем вымышленные игры. Мы хотели просто повеселиться. Да подурачится, ь несмотря на то, что нам пришлось показать настоящие видеоигры, потому что мы все равно обращались к определенной аудитории. На конференции были показаны Ruiner и s и r i о u s s м m Bogus d e t u r Мы поговорили с Twitch. Ребятам очень понравилась идея. Они сказали, что покажут нас в прямом эфире. Реакция зрителей, настоящих, а не фальшивых зрителей конференции. Не заставила себя ждать. Я в такси с Гремом возвращаюсь в особняк, вспоминает Лоури, и со своего телефона вижу, что пиздец 150 тысяч человек смотрят нас на Твич. Затем 200 тысяч, и это только на Твич. Люди сходили с ума в комментариях. Мой телефон разрывался от оповещений. Люди со всех концов индустрии начали мне написывать. А правда ведь в том, что мы просто хотели поугарать? Эта цитата возвращает нас к священной заповеди Уилсона: "Развлекайся, народ". В итоге эта небольшая шутка вызвала некоторое разочарование в семье Дивольвер. Найджел попросил разрешения назвать фейковых ведущих именами наших детей. Вот почему наша директор по синергии названа в честь моей дочери-подростка Нины. Знаешь, что она сказала мне потом? з а ш и б и с ь пап. Если ты загуглишь меня, то увидишь ее. Если зайдешь в другую сеть, снова увидишь ее. Мои социальные сети уничтожены. Я засмеялся и сказал: «Прости, милая. Придется тебе менять имя. Прикола ради. Так ведь? Не нужно читать между строк, чтобы понять пародийные конференции д e в о л ь в е р i g i t a l с ее в и т и е в а т ы м и оборотами, не прекращающимися обращениями к банковским счетам аудитории и обильными с а м о в о с х в а л е н и я м и открыто насмехалась над корпоративными пресс-конференциями и 3 как зеркало в комнате смеха, посылающие искаженные изображения обратно в индустрию. Судьба или совпадение, но именно во время и 3 2 0 1 7 с п о р между Уилсоном и и с а достиг критической точки. В наших действиях не было ничего злонамеренного. Столкновение д е в о л ь в е р и и с а Напоминала стратегию в реальном времени, буквально command and conquer, где поле боя обновлялось каждую и три невидимыми руками спекулянтов недвижимостью. Разумеется, стремительно разрастающийся Лос-Анджелес не смог избежать влияния этих спекуляций. Ландшафт постоянно менялся, и в 2016 году лагерь техасского издателя сдвинули немного дальше по бульвару п и к о Новая парковка Девольвер по-прежнему была видна с перекрестка, но уже не находилась в непосредственной близости от И-3 и в целом стала менее заметна. Как оказалось, ИСЭ арендовала автостоянку как раз между конференц-центром и местом Девольвер. С какой же целью? Припарковать примерно 15 блестящих фур, тем самым блокируя принадлежащие Девольвер грузовики с едой? Уилсон и его команда пришли в ярость. В наших действиях не было ничего злонамеренного или мстительного, комментирует ситуацию анонимный источник из А. Если о г л я д е т ь с я можно заметить много грузовиков, которые используются аналогичным образом. Это просто часть большого мероприятия. Комментарий изданию Котаку июнь 2016 года. Ага, все паркуют грузовики именно так. Когда проводят ивент мирового уровня. С сарказмом оппонирует Уилсон. Лучшее использование пространства. Ставишь их прямо через дорогу, впритык друг к другу, а оставшееся место у тебя пустует. Комментарий и з д а н и я d i s t r a c t i o n июль 2017 года. Они представили к нам специального Мудилу. Игра в дурака достигла точки невозврата в июне 2017 года. Как-то так вышло, что в этом году e s a просрочила аренду парковки, позволив Devolver Digital снова занять центральное или, по крайней мере, заметное место на Фигероа-стрит. Потратив немного денег, Майк Уилсон задумал устроить не что иное, как инди-пикник — красивое название для мини-фестиваля, который должен был собрать не менее 15 тысяч посетителей. Это удвоило бы аудиторию по сравнению с предыдущим годом. И все сложилось бы для д е в о л ь в е р отлично, не находясь вышеупомянутая парковка в собственности Лос-Анджелеса. Когда власти города узнали, что д е в о л ь в е р планирует пригласить несколько тысяч посетителей, они сразу же уведомили Уилсона и его команду, что тем нельзя пользоваться парковкой, даже для хранения припасов и оборудования. Они представили к нам специального мудилу для уверенности, что мы ничего не предпримем. Говорил разгневанный Уилсон, понимая, что выбросил в мусорное ведро сто тысяч долларов. И три не нравится, что мы здесь. Продолжал он. У нас были давние отношения в режиме люблю ненавижу. Но раньше никто не пытался откровенно вставить палки в колёса друг другу. и с а начала создавать нам проблемы с городом, п л а ч а с ь властям. Как вы смеете сдавать площадь этим отчепенцам, бла-бла-бла. Очевидно, что у них имелось большое влияние на город. Нам звонили и угрожали, нас травили. Связывалось ли ИСС с городскими властями Лос-Анджелеса? Нет, мы этого не делали, заявлял высокопоставленный представитель ассоциации. Комментарий и з д а н и я Дистракттоид, июль 2017 года. Может быть, это тот самый представитель, который говорил, что Уилсон просто жаждет внимания? Участок, о котором идет речь, находится вне нашего контроля. Esa не оказывала никакого давления на город, твердил Дэн Хьюитт, вице-президент ассоциации по связям с общественностью. Проблемы, с которыми столкнулась Девольвер, не имеют ничего общего с Esa. У нас был забитый людьми конференц-центр с тремястами экспонентами. На нем мы и сосредоточились. Все комментарии о борьбе между Уилсоном и Esa. Взят из сайта издания п о л и г о н июнь 2017 г о В результате у Девольвер не осталось иного выбора, кроме как спрятаться со своими трейлерами, тягачами и всеми инди-разработчиками на дальней парковке. Единственным визуальным маркером для любопытных стал ярко-белый гелиевый шар, похожий на мишень из современной видеоигры, сигнализирующий своим пылающим красным логотипом. О последнем о плоти сопротивления. Популярная серия их скорее отталкивала. у г м о н и л о ли это поражение наших нарушителей спокойствия? Ага, как же. д e в о л ь в е р i g i t a l никогда бы не стал пытаться попасть в состав участников конференции, только чтобы в следующем году исчезнуть из виду. к о з е р ь с неожиданностью разыгран, и техасский издатель понял, что люди начали ждать, когда д e в о л ь в е р споткнется. Так что компании пришлось представить еще более к р ы ш е с с н у ю концепцию. С легким чувством дежавю зрители посмотрели еще одну заранее записанную пресс-конференцию, на которой та самая Нина Стразерс вышла на сцену, чтобы представить другие фейковые продукты все той же перевозбужденной толпе, охваченной коллективной эйфорией. Однако д е в о л ь в е р вовсе не шагала по накатанной дорожке. Да, формула осталась знакомой для зрителей. Но на этот раз сияние настоящих игр стало куда заметнее, чем во время фарса 2017 года. И снова Найджел Лоури, достойный подаван Майка Уилсона в том, что касается поиска интересностей, мог похвастаться новой перспективной находкой. Вопрос: вы когда-нибудь слышали о Metal Wolf Chaos? Нет? Неудивительно. Это видеоигра вышла на оригинальный Xbox. 22 декабря 2004 года и продавалась только в Японии, в стране, где удалось распространить всего около 500 тысяч консолей Microsoft при населении в более чем 120 миллионов человек. Теперь вы примерно понимаете, насколько эта меха игра, сделанная From Software, с о з д а т е л и Dark Souls, не известна публике. Меха. Механизированная броня обычно гуманоидной формы. о с о б о популярна в японской поп-культуре. Масанори Такиути, оригинальный продюсер Metal в у л ь ф к а o s делится причинами, побудившими японскую студию создать такую нишевую игру. Мы слышали массу отзывов от аудитории, которая хотела бы поиграть в меха-экшен. Но имевшая огромный успех популярная серия Armored Core от той же From Software Геймеров скорее отталкивало: в играх этой серии вам нужно было настраивать своего меха, менять ему снаряжение, руки, ноги и так далее. Да и управление, задействовавшие все кнопки, требовало от игрока знания кучи комбинаций. Таким образом, основной и д е е й Metal Wolf Chaos стала мысль: давайте сделаем понятного и доступного меха, который позволит игроку почувствовать себя крутым. В итоге у Metal Wolf Chaos доступная основа и простой сюжет. Вы играете за президента Соединенных Штатов, вынужденного залезть в м е х а б р о н ю после того, как вице-президент устроил государственный переворот. Неприятненько, ничего не скажешь. С выходом этой игры Microsoft также надеялись поднять вялые продажи Xbox в Японии. Кажется, самой судьбой было предначертано. Что м e т a л w в Ульф Каос однажды будет ассоциироваться с Девольвер. Президента в оригинальной игре звали Майк Уилсон. Майк Уилсон из игры с большой вероятностью является потомком Томаса Вудро Вильсона, президента Соединенных Штатов Америки с 1913 по 1921 год. Это был безумный эксперимент. Примерно в 2015 году. Найджел Лоури наткнулся на видео от Super Best Friends Play американского канала на YouTube, где парни играли в Metal Wolf Chaos от From Software. Лоури особо отметил происхождение игры. Меня заинтересовал тот факт, что легендарные создатели Dark Souls сделали игру, которая так и не выбралась за пределы Японии. В голове возникла идея, что если мы покажем эту игру всему миру. Это звучало забавно и глупо одновременно. Про наши игры уже знали в Японии. У нас были отличные отношения с тамошней прессой. По сути, это был безумный эксперимент. Именно поэтому мы хотели его провернуть. Только знакомые с инсайдерской информацией знают о двуличности Найджа Лоури. Это он публикует на официальном аккаунте д e в о л ь в е р i g i t a l в Твиттер смешные новости. Социальная сеть Твиттер. Запрещена на территории России. И хотя чаще можно увидеть, как наш герой позволяет себе тонкие и мрачные вспышки остроумия в адрес коллег из индустрии, он ни с того ни с сего может обратиться к кому-нибудь в Твиттер с предложением посотрудничать. Так и случилось 27 января 2016 года. Мы готовы помочь Metal Wolf Chaos познакомиться с большим количеством игроков, если From Software будет не против. Free Metal Wolf. Мы слышали о Devolver, но мы их не знали и не знали, чем они занимаются, признается Масанори т а к е у т и К нашему удивлению, твит и правда привлек много внимания. Твит с хэштегом Free Metal Wolf собрал 4400 лайков и 3500 ретвитов. Вот так, благодаря, казалось бы, пустяковому выкрику р у к о в о д и т е л и ф From Software. Договорились о встрече с д е в о л ь в е р на и 3 2016. Я прекрасно помню момент знакомства, рассказывает т а к е у т и Господа из д е в о л ь в е р с большим энтузиазмом и позитивом отнеслись к нашему проекту. Сначала я не очень горел желанием им заниматься. Я не собирался давать зеленый свет на первой же встрече. Metal Wolf Chaos относительно старая игра, вышла 12 лет назад. Вернуть ее в прежнем виде было бы не такой уж хорошей идеей. Найдется ли достаточно покупателей для такой игры, чтобы все затраты отбились? Так и Утисан вроде как отказался, но нам не отказали окончательно, о б ъ я с н я я к Лоури. После первой встречи мы вернулись к обсуждению игры по электронной почте. п о с ы л Дивольвер был таков: нужно выпустить игру в оригинальном виде, ведь на Западе были люди. которые ее ждали, так что с течением времени мое нет становилось все более похожим на в этом есть смысл. С улыбкой вспоминает Масанори т а к а у т и В конце концов он дал Девольвер свое согласие. Как в старые добрые времена Дьюк н ю к и м Мегатон Эдисон. Портирование на PlayStation 4, Xbox One и PC было поручено мастерам своего дела Сергею Шубину. И Геннадию Потапову из General Arcade переиздание получило название Metal Wolf Chaos XD. Изначально XD означало Extended Definition, увеличенное разрешение, но мы обычно говорим, что это смайлик просто, чтобы поиздеваться над прессой, шутит Потапов. Вдруг им не понравится эта идея. d e v л l в е e r Digital о с т а в а л о с ь позаботиться о последней вещи. Издатель и з т и х а с а гарантировал, что к оригинальной игре отнесутся с большим уважением. Да, она оказалась в хороших руках, но ведь важно сообщить From Software о потрясающей презентации на выставке 2018 года, во время которой публике будет представлена Metal Wolf Chaos XD. Очередную встречу запланировали на май, за несколько недель до судьбоносного события. На этот раз общение состоялось. не на нейтральной территории, а в т а к и й с к о м офисе From Software. На встречу приехали Найджел Лоури, Геннадий Потапов и Джон Тирелл, чья работа, как мы уже видели, заключалась в том, чтобы снимать повседневные дела связанных с девольвер разработчиков. Мы очень маленькая компания, и вот мы в гостях у людей, управляющих огромной компанией. Делится Лоури. Разница между людьми из From Software и Найджелом? Действительно большая, объясняет Потапов. Они очень тихие, очень вежливые. Так и не скажешь, что делают игры. Мы немного нервничали, вспоминает Лоури. Показывали им брендинг и ПР-стратегию. Мы надеялись, что они оценят нашу страсть к игре и то, почему мы считаем ее крутой. Встреча подходила к концу, все очень довольны. И вдруг я понял, что не описал им контекст, в котором появится трейлер. Во время нашей безумной и жесткой пресс-конференции на E3 в голове мысли: блин, надо им рассказать, они ведь наши партнеры, они должны знать при каких обстоятельствах люди впервые увидят Metal Wolf Chaos XD. Найджел Лоури начал беседу очень осторожно. Кто-нибудь видел нашу прошлогоднюю пресс-конференцию? Переводчик произнес вопрос Лоури на японском. Напряжение нарастало. Как же ответил Масанори т а к а у т и Да, и это было очень смешно. Лоури вздохнул с облегчением и продолжил. Тогда вот что мы хотим сделать. Наше ведущее начнет рассказывать о легендарной игре From Software, которая никогда не выходила за пределы Японии. Потом она скажет, что это Metal Wolf Chaos, и ее голова взорвется. Пока переводчик объяснял сказанное, имитируя взрыв жестом руки. Нарастало напряжение. Вдруг им не понравится эта идея? Забеспокоился Лоури. К счастью, японские игроделы сочли план совершенно фантастическим. Так мы и поняли, что все получится, объясняет Потапов. Я чуть было не вскочил, восклицает Лоури, прежде чем покинуть комнату. Мне не хотелось, чтобы они передумали. Самое главное, что они поняли эффект от взрывающейся головы Натвич. то насколько ошеломлены будут люди в социальных сетях и какое безумие грядет. Их взгляд на вещи напоминал наш. Оставшись в кабинете, чтобы закончить свой небольшой документальный фильм, Тириел задал важный вопрос Масанори Такаути: Создав Dark Souls, вы изменили индустрию. Почему вы согласились работать с таким маленьким издателем, как Devolver? Вы можете считать, что мы крупнее Devolver. Но я помню, как From Software начинала маленькой студии, у которой были сложные проекты вроде той же Metal Wolf Chaos. Все наше общение пробудило во мне чувство, что их мышление, их взгляд на вещи, напоминал наш в начале пути, между ними тысячи километров. Но когда копаешь глубже, понимаешь, что у них такой же взгляд на вещи. Делает вывод Тирел. Поскольку и 3 2 и 1 8 заканчивалась 14 июня, вся команда Devolver готовилась в последний раз попрощаться со своей парковкой на бульваре Пико. Через две недели эта парковка станет еще одной строительной площадкой для нового здания. Да, еще одного. После 20 лет перебежек от места к месту, по мере того, как ландшафт Лос-Анджелеса продолжал меняться, возникает вопрос. Где у Вилсон и его племя приземлиться в следующий раз? Да и имеет ли это какое-то значение? Разве Девольвер не показало, что каждый исход просто ознаменовал новую возможность для их каравана жить полноценной жизнью? Пережиток. Пожалуй, слово караван тут не совсем подходит. Вы ведь не начали представлять, что с наступлением ночи все сотрудники Девольвер д и i и т а л Разбивают лагерь на тротуаре стоянки. Помните, как Лоурис к а з а л "Я в такси с Гремом возвращаюсь в особняк". Вероятно, с л о в о "особняк" не осталось незамеченным самыми внимательными слушателями, и в нем определенно заложен смысл. Сценарист с и р и о с Сэм 3 Скотт Александр вспоминал парковку как повод потратить в десять раз меньше и повеселиться в десять раз лучше. И не только он наслаждался духом единения с товарищами. Мы уже поняли, что ключевые персоны Дивольвер в лице основателей и разработчиков разбросаны по всему миру и видеться могут довольно редко. Стразерс и Лоури готовы пересечь Атлантику, чтобы хорошо поесть в компании с ё д е р с т р е м а и Ведина. Вот так Е3 и с т а л о прекрасным поводом собрать всю банду вместе. Не только на стоянке, заполненной тысячами фанатов и журналистов, но и за кулисами, вне поля зрения публики. Именно Энди Грейс, еще одна важная персона в постоянно меняющейся структуре д е в о л ь в е р придумала это сокровище. Майк Уилсон попросил меня найти в Лос-Анжелесе д место, где все могли бы остановиться, 30 или 40 человек, которые хотели побыть вместе, объясняет она с улыбкой. Отель казался неплохим вариантом. Ребята могли вместе поужинать, а потом накидаться в баре. Но потом разошлись бы по номерам, поэтому я начала искать единое жилье для всех в не самом модном районе Лос-Анджелеса. На сайте онлайн-бронирований Грейс нашла очень красивую виллу. Она выглядела ровно так, как вы можете себе представить недвижимость, принадлежащую большой голливудской кинозвезде. Располагалась она не в самом модном районе в Лос-Анджелесе, но тем не менее. Следует пояснить, что вилла, расположенная в южно-центральной части Лос-Анджелеса, составляющая обширную территорию к юго-юго-западу от центра Лос-Анджелеса, могла похвастаться богатой историей. Она принадлежала Эдди Рочестеру Андерсону, афроамериканскому актеру, который снимался в программе Джека Бенни. С 1937 по 1964 годы в роли Камердинера самого плейбоя Бенни. Это крайне популярное американское шоу сначала транслировалось только по радио, но позже покорило и телевидение, сделав Эдди Андерсона первым афроамериканским актером, игравшим одну из главных постоянных ролей на местном телевидении. Зарплата Эдди Андерсона Позволило ему построить эту большую виллу в популярном районе Уэст-Адамс. Актер разместил на заднем дворе бассейн, где в особо жаркий денек все соседские ребятишки могли искупаться. После смерти Андерсона в 1977 году виллу унаследовал его сын Эдди Андерсон младший. Эдди Андерсон старший был маяком надежды для афроамериканцев, и его сын не собирался отставать. Он руководил фондом. помогающим афроамериканским бездомным и жертвам насилия, идущим на поправку наркоманам и людям с психическими проблемами, возвращение людей на путь истинный, предоставление образовательных услуг и рабочих мест тем, кто скорее всего никогда бы их не получил. Вот благотворительное наследие, оставленное Эдди Рочестером Андерсоном. Особняк Рочестера с его богатой и значимой историей. Был открыт как для безработных и обездоленных, так и для частных лиц вроде Уилсона, пребывающего в восторге от идеи Энди Грейс. Мы арендуем всю площадь и просто засунем всех людей в спальные мешки. Мы словно попали в постапокалипсис. Вернемся в 2013 год, во времена, когда экономическая модель Девольвер начала приносить плоды. Уилсон Грейс. И большая семья Дивольвер впервые осматривали особняк в Рочестере. Тогда он еще не получил название Особняк Дивольвер Диджитал, и их выгодная находка не произвела должного первого впечатления. Кругом гигантские пальмы и никакого газона. Просто куча г р я з и щ и вокруг дома, описывает особняк Скот т Александр. Бассейн был пустым и грязным. Не удивлюсь, если прошлый гость осушил его. И использовал как скейт-парк для музыкального клипа, предполагает Энди Грейс. Еще сильно удивило отсутствие полотенец. Место казалось мягко говоря покинутым. Скотт Александр продолжает: Мы словно попали в постапокалипсис. У меня есть отличная фотография Дениса, сделанная в тот год. Он одет в футболку с надписью "Иди т е вся нахуй, я из Техаса". Каждое утро. Дэнис спускался вниз и напевал: "Америка, блядь, да". А затем мы шли на стоянку. Америка факе. Yeah. Проамериканский пародийный гимн из фильма Трэя Паркера "Тим Америка Уорлд Полис". Несмотря на первые впечатления, пробный запуск оказался настолько успешным, что они продолжали арендовать одно и то же место из года в год. Эдди младший оказался славным малым. Он начал улучшать дом. Бассейн стал красивым, появилась хорошая мебель, место стало напоминать голливудский особняк. К тому же Эдди купил кучу домов поблизости, так что у нас хватало места для всех наших разработчиков, поясняет Энди Грейс. Когда стоишь целый день на жаркой парковке по шестисотому разу демонстрируя свою игру, неплохо присесть, поболтать и послушать музыку. Так создавалось наше сообщество. Я думаю, что это одна из причин, почему у нас такая дружная семья. Скот Александр соглашается. Вы сидите здесь и видите этих разработчиков, которые приезжают со всего мира: из Швеции, Польши, Испании, Южной Африки. Они все говорят на разных языках и так счастливы быть в этом особняке. Приезжают и те, кто не выставляет свои игры на парковке. У них нет здесь дел, но они приезжают, чтобы пообщаться со своими коллегами-разработчиками. Для них это бескорыстная поездка. Мы очень подобным гордимся, отмечает Грэм Стразерс. Каждый год особняк собирает все больше людей. Всегда приятно видеть, как растет наша семья. Значит, все мы делаем правильно, добавляет Рик Сталц с отцовской гордостью. С каждым новым заездом в особняк Международный игровой ивент п о д е в о л ь в е р с к и продолжал расширяться, и 2015 год не стал исключением. Тогда зажгла с ь звезда разработчиков м а з а р а ш а Блиц Александр Мутони и Фредерика Куаспо. Последний описывает свое испытание огнем так: Мы с Александром только заселились и решили посидеть у бассейна. В полете словили супер-джетлаг. Мы познакомились с ребятами из Форетик, Энами и Денатон. Увидели, как прибыли начальники из д е в о л ь в е р и пошли представляться им с моим плохим английским акцентом. Затем последовал сюрреалистический разговор между Кваспо и Майком Уилсоном. Привет, меня зовут Фред. Я работаю над Маза р а у ш о Блиц. А? Я Фред, работаю над Маза р а у ш о Блиц. На чем? Маза р а Раша... ш а Блиц. А, круто. Это одна из наших игр? Супер. Ну, добро пожаловать. Нам очень понравилось отсутствие формальностей, потому что мы сами их не любили. Мы простые ребята, и в итоге нам было очень классно. Объясняет Фредерик Куаспо. Никто не знал, что происходит. Пожалуй, про особняк может рассказывать и с т о р и и каждый, кто когда-либо работал с Девольвер. Однако чаще всего вспоминается случай 2015 года, застрявший в мозгу у всех очевидцев. И три только-только закончилось. Все вернулись в особняк крайне уставшими после нескольких дней непрерывной работы. Вдруг Эдди Рочестер Андерсон младший объявил, что готовит для всех крошечный сюрприз. Эдди младший нас сильно любит. Он очень хочет, чтобы мы хорошо провели время. Может быть, он хотел вознаградить нас за то, что мы остаемся в этом странном месте каждый год. Размышляет Роби Паттерсон, глава отдела по связям с общественностью Инди г о п е р л Когда мы вернулись в саду за домом, царил беспорядок. За бассейном установили зеленый экран и колонки, которые неприятно фанили из-за того, что какой-то мужик проверял звук. Никто не знал, что происходит, даже ребята из Девольвер. Вспоминает ничего тогда не понимавший Каспо. Вдруг на сцене рядом с бассейном появилась группа детей и начала читать рэп. Им всем было лет по 12. У Эдди младшего есть сын, который со своими друзьями начал зачитывать свои рэп-композиции. Объясняет Паттерсон. Врать не стану. Дети оказались талантливыми. Но выяснилось, что это еще не главное событие вечера. Мы все собирались поехать в центр. Но Эдди младший умолял нас подождать еще немного. Вспоминает Энди Грейс: очевидно, нас ждал второй сюрприз, на подготовку которого ушло много времени. Стояла поздняя ночь, и вдруг в сад вошел странный парень. Никто иной, как косплеер Майкла Джексона времен Dangerous альбома короля поп-музыки, выпущенного в 1991 году, включавшего в себя знаменитые песни Black or White и h a l the World. Скользнувший к сцене, чтобы исполнить Rock with You. Многие из гостей посещали США впервые, и, разумеется, они в первый раз оказались в голливудском особняке. То еще приключение, а тут раз и возникает этот парень, идеально подражающий Майклу Джексону. Смеется Энди Грейс. Роби Паттерсон с улыбкой продолжает. Вся публика стояла вокруг бассейна и аплодировала, а парень... Имитировал взаимодействие с нами в перерывах между песнями. в с е это было пиздец, как глупо и одновременно невероятно круто. Мне было интересно, зачем установили зеленый экран. Оказалось, что нас снимали для музыкального клипа. Зачем? Не знаю. Такие вещи постоянно преследуют Дивольвер. А что насчет поддельного Майкла Джексона? Он слился с толпой, как только занял место у бассейна. Мы были в хламину. И не обращали внимания. Возле особняка кто-то начал сигналить, и вскоре народ собрался у входа. Все забыли, что ночные гуляния по городу тоже были в расписании. Гости уже выбивались из графика, поэтому направились к автобусу, который приехал, словно из психоделичного сна. На его боку красовалась какая-то пиксельная анимированная картинка с популярным радужным котом из интернета. Вспоминает Фредерик Куаспо. Речь идет о Ненкет, анимированном г и f изображении с летающим серым котиком, голова которого торчит из п е ч е н ю ш к и поп-тарт. Персонаж очень быстро стал мемом. Одетый в костюм и стильную фуражку водитель пригласил гостей д е в о л ь в е р Дигитал занять свои места. Кто их поджидал все это время в автобусе? Мун, автор некоторых треков из Хотлайн Майами. И ее сиквела р о н н u м е р Оказалось, что диджей Мун тоже большой любитель виски, что частично объясняет, как он умудрялся крутить треки одной рукой и мешать к о к т е й л и другой. Наш автобус тронулся. Мун подавал напитки, мы начали пить, но я все еще не понимал, что вообще происходит. Рассказывает Куаспо, выступая в роли официального комментатора мероприятия. Автобус остановился перед залом с аркадными игровыми автоматами. Когда у вас есть кошелек, вход это всего лишь формальность. Ну, разве что не стоило уезжать в спешке. Документы можно было бы и захватить. Основательница Космокавер Салима б е с с а р а у и пыталась провести компанию мимо вышибалы, объясняя, что им очень нужно было воспользоваться предоставляемыми услугами. Бесполезно. Пройти никому не разрешили. Дивольвер Дигитал придумала план Б. Возможно, это была одна из самых странных их идей. Одно дело устроиться на стоянке прямо под носом у и s a и совсем другое — устроить импровизированный рейв на заброшенной стоянке посреди ночи. Мы словно оказались в таком киношном п у с т ы р е где всегда что-то идет наперекосяк, — вспоминал смеющийся Коспо. Словно экипаж космического корабля, потерпевшего крушение на неизвестной планете, наши космонавты эвакуировались из автобуса по одному единственному приказу своего капитана. Открыть бар. Водитель вышел из автобуса, чтобы установить какую-то консоль с пиксельным экраном и выдать контроллеры разработчикам. Хотя бы виртуально их унесло в совершенно другой мир. Мы играли в шутеры, как вдруг появились какие-то ребята. Они читали рэпчик и просили денег. Некоторые из них устраивали брейкданс батлы на земле, а другие импровизировали. Такая атмосфера царила повсюду. Мы были в хламину и не обращали внимания. Но люди, которые были в теме, например, водитель автобуса, говорили, что в Лос-Анджелесе приключения тебя сами найдут. Что у нас там потом было, я мало что запомнил. Но мы прекрасно провели время. делится Фредерик Куаспо последним воспоминанием об этой импровизированной прощальной вечеринке. Веселиться они умеют. На следующее утро Салима Бессарауи поняла, что у нее пропал мобильный телефон. Неизвестно, в какой момент той безумной ночи она его куда-то положила. Караки автобус вздыхает Робби Паттерсон не самый идеальный выбор, когда вы находитесь в самом сердце торговой выставки. Мы стараемся больше не повторять подобных вещей. Видимо, обещание будет действовать до тех пор, пока они не дадут затянуть себя в другую опасную ловушку, как только представится возможность. Прогулка по пабам во время геймском, попытки зайти в коктейль-бары с бухлом за 300 баксов в полиэтиленовых пакетах, п о х м е л ь е мучительно л е ч а щ е е с я быстрым завтраком, список можно продолжать очень долго. Все эти воспоминания. Прямо или косвенно связанные с Devolver заставляют Фредерика к у а с п о сделать вывод: веселиться они умеют, веселиться, конечно, умеют. Как и потерять контроль в определенных ситуациях. Эпический провал Геймкок на церемонии награждения, захват заброшенного участка — все это мелочи по сравнению с самым большим провалом в истории Devolver. Это была сумасшедшая Одиссея со множеством крутых моментов. нервами на пределе и, конечно же, видеоигрой. Без сомнения, с а м о й м а л о и з в е с т н о й из всей библиотеки издателя, но и не менее з н а ч и т е л ь н о й учитывая обстоятельства, в которых она создавалась. Как гастролирующая группа, Грэм знает всех. Он может открывать двери, которые никто другой не откроет. Он покорил Европу. По мнению Гарри Миллера, Эрика Сталса. Их коллега Грэм Стразерс, благодаря своему многолетнему опыту работы в игровой индустрии, был движущей силой развития д e в о л ь в е р д и i и т а л в Европе. Тот факт, что он единственный Шотландец в изначальной пятерке, помогает объяснить высокую концентрацию британских студий в портфолио издателя, уступающих на момент написания книги только американским кандидатам. В 2014 году. Когда произошли описываемые далее события, британская игровая индустрия могла похвастаться Гремом Стразерсом и Эндрю Парсонсом в роли издателей, Роби Паттерсоном в области ПР и студиями a c s e t n o r f Roll Seven и Media Tonic. Кто-то скажет, что около десятка человек это не так уж и много. Другие скажут, что столько людей достаточно, чтобы оправдать организацию небольшой коллективной деятельности. Наша философия в то время мы всегда искали, что можно сделать с минимальными тратами и максимальным удовольствием, — вспоминает Грэм Стразерс. Именно тогда у него появилась идея организовать поездку из Лондона в Германию, где ранее указанные студии собирались продемонстрировать свои игры на выставке Gamescom в Кёльне. На бумаге все казалось замечательным, поэтому Грэм Стразерс задавался лишь одним вопросом. Что может пойти не так? Звучало все складно, потому что мы могли собрать всех разработчиков в одном месте, объясняет Эндрю п а р с н с Все оборудование в одном фургоне, разработчики в другом. Мы вели колонну на паром, минуя Францию и Бельгию. Короче, на Gamescom мы отправились как гастролирующая группа, добавляет Саймон Беннет из Roll7. Решили, что все соберутся в начале августа в Лондоне. Поездка обещала быть крайне оживленной. Идея казалась настолько привлекательной, что даже Гарри Миллера удалось убедить присоединиться к группе в британской столице, а не лететь прямо в Кёльн. Может быть, наш техасец тоже надеялся пережить то волнение, которое он разделил со своим шотландским другом на вершине Килиманджаро. В любом случае, конвой отправился в свое злополучное путешествие. В воскресенье 10 августа 2014 года в фургоне номер один находились Гарри Миллер и Грэм Стразерс, которым было поручено перевозить компьютерное оборудование вместе с алкоголем, едой, багажом, сумками и велосипедами. Саймон б е н н е т вёл фургон номер два. Джейк х о л л а н д с и з р а l л 7 с е Пол Крофт и Хелен б ё р н и л из Медиатоник, Марк Фостер и Дэвид Фен из a c с и т н е р ф Сидели на пассажирских с и д е н ь я х В хвостовом фургоне за номером три сидели Эндрю п а р с о н с из д е к о н с т р c к т Тим и Роби Паттерсон из и н д и г p Перл, говоря на своем лучшем французском. Не успела поездка толком начаться, как все пошло на п е р е к о с я к В Лондоне начались сильнейшие ливни. Да у нас в Англии ебучие дожди льют не прекращаясь. Поэтому, когда мы говорим, что это был ужасный дождь, а британцы склонны преуменьшать, это означает вообще труба, объясняет Грэм Стразерс. С трудом пережив этот дождь, мы добрались до порта, опоздали на паром, побродили вокруг и сели в лодку. Именно вот здесь, когда три фургона уже высадились в Кале, дела пошли на перекосяк. Наш фургон сломался буквально через пять километров после того, как мы съехали с т р а п а вздыхает Саймон Беннет. Пассажиры вооруженные здоровым чувством с а м о и р о н и и легкомысленно отнеслись к ситуации. Они даже начали записывать происходящее на свои телефоны, оставляя за собой цифровой след, как будто знали, что это только первая из длинной череды неурядиц. Далее будет приведена прямая расшифровка звонка в британскую службу проката автомобилей. Это Саймон Беннетт. Мы арендовали автомобиль в Еврокар. Мы застряли на обочине дороги. Машина не заводится. Перепробовали все, что могли. Я просто хочу уточнить, как нам быть. Помощник по телефону уточняет модель автомобиля. У нас Ford Galaxy. Потом номерной знак. LI47EXY. Проходящий поезд делает разговор неразборчивым. Хорошо. Ага. Нам нужно позвонить 112. Хорошо. Спасибо за помощь. А вот расшифровка звонка Саймона Беннета. Французским службам экстренной помощи. Bonjour, oui, pardon. Ну, соме, н s за вон. voiture, он, on о n он п е н sur le autoroute à uh, 16. Il faut q u ь и n ь фоки он, ну, сломаться. Друзья Беннета подавляют смех. Парские с а с p e l l e Жан-Клод uh, Ванжем. Uh, снова с м е х друзей Беннета. м е з е л ь я де с ж е ж о н е с и М ж е н е с и п а к э с к е он во фэ. Человек по телефону говорит, сколько времени это займет. Окей. q u a r a n t cinq минут. О, c'est bon. Sur vous assist. m i s e record. Au revoir. Поскольку Саймон усердно работал, говоря на своем лучшем французском. По словам Томаса Хегарти из Рол с в выражение Жан-Клод Ван Джем всплыло в его разговоре, казалось бы, из ниоткуда. Объяснение игры слов убьет весь смысл, поэтому мы просто позволим нашим замечательным слушателям немного поразмыслить над этой сложной фразой. Для всех остальных есть сноска. Дадим пояснение. Game Jam — мероприятие, на котором участники объединяются в команды. И создают видеоигру в течение ограниченного периода времени, а также озвучим о б ъ я с н е н и е от Саймона Беннета. Вся идея заключалась в том, чтобы во время поездки создать игру. Поскольку наши фургоны остановились в Брюсселе перед памятником Жан-Клоду Вандаму, бронзовый памятник Жан-Клоду Вандаму в натуральную величину в боевой стойке был открыт 21 октября 2012 года в а н д е р л е х т е в присутствии актера. Хоть веслом отбивайся. А что же стало с двумя другими фургонами? Фургон номер один поехал в приморский город Ниевпорт в Бельгии, где Грэм Стразерс забронировал на ночь большой дом. Отличное место, за исключением пары деталей. Я не просил ни постельного белья, ни покрывал, ни полотенец. Вспоминает он. Немного напоминает их первое появление в особняке Рочестера, да? Тек, т о был в фургоне номер три, Вернулись назад, чтобы спасти товарищей, попавших в беду. Джейк х о л л а н д с Пол Крофт, Хелен б ё р н и л Марк Фостер и Дэвид Фенн присоединились к остальным, оставив Эндрю Парсона с и Саймона Беннета разбираться с фургоном номер два. Не оставлять никого позади – это дух Девольвер, шутит Грэм Стразерс. Отремонтированный Парсонсом и Беннетом фургон в конце концов той же ночью прибыл в н е в п о р т Гарри организовал доставку пицы, ц а мы раздобыли пивка. Спать все легли без постельного белья, да и хрен с ним. Философски изрекает Стразерс. Утром наш маленький отряд ждал еще один невероятный сюрприз. Саймон Беннет поясняет: мы не могли заставить фургон номер два работать. Сцепление пошло по пизде. У нас не было другого выбора, кроме как пригнать машину в гараж. После нескольких быстрых расчетов в уме группа поняла, что место для того, чтобы собрать всех вместе на Геймском, маловато. Это означало, что Саймону б е н н е т у Джейку Холландсу, Марку Фостеру и Дэвиду Фену придется поездами добираться до Кёльна. Плакала наша фотосессия с памятником ЖКВД. С сожалением говорит Грэм Стразерс. Поэтому во время поездки на поезде из Ниепорта в Брюссель и Кёльн После того как было выпито несколько литров пива, незадачливые товарищи совместно разработали Жан-Клод Ван Джем с и м u л a т о р Симулятор ломания автомобиля, использующий исключительно записанные голосом звуковые эффекты и записанную Беннетом потрясающую музыку из лифта. з а ж и г а н и ю к а ю к фургон не заводится. Вот вам и самая сложная игра, которую когда-либо делала д е в о л ь в е р Короче говоря. Это пик абсурда, смешанный с особым британским юмором. Возможно, это одна из лучших игр, которые мы когда-либо делали. Сухмылка и говорит Саймон Беннет. Ребята из Ролл с в е н и Эйсит Нёрв без сомнения надеялись отвести неудачу, создав пародию на свое автомобильное злоключение. Но невезение безжалостный враг, которому чужды границы, оставив свой след во Франции и Бельгии. Тень неудачи нависла и над участием д е в о л ь в е р на Gamescom в Кёльне. Эндрю п а р с о н с резюмирует: оборудование взорвалось, сломалось несколько компьютеров. Однажды ночью люди забыли про пускав номерах, и им пришлось карабкаться по пожарным лестницам, чтобы добраться до кроватей. Это определенно был самый безумный список н а п а с т е й которые могли на нас обрушиться. Один из тех моментов, когда мы с г р э м о м посмотрели друг на друга и сказали. хуже уже быть не может. Оказалось, еще как может. л а ж и и тупости было столько, что хоть веслом отбивайся. У нас 12 е б а н ы х черных сумок. г е й м s c o m 2014 подходила к концу. Группа арендовала еще один фургон, чтобы заменить фургон номер два. Изначально сформированные команды вновь собрались, чтобы вернуться в Лондон. Убедитесь, что ваши паспорта рядом, а не где-то в багаже, предупредил Грэм Стразерс, не желавший рисковать после всех злоключений. Путь домой. После недолгого путешествия по всему северу Франции второй и третий фургоны смогли определить место н а х о ж д е н и е порта Диеп. На месте их пассажиров ждало потрясение. Они первыми приехали на место встречи. Мы с Гарри оказались самыми медленными, но кого это волновало? Все ехали в одно и то же место, объясняет Грэм Стразерс, путешествовавший в фургоне номер один. Двое друзей наконец прибыли в порт. Они прошли таможню и тут у Стразерса зазвонил телефон, запустив серию фарсовых событий, которым бы позавидовал сам Мальер. На связи был Эндрю Парсонс. Грэм, не заходите пока в порт. Мы будем ждать вас снаружи. Джейк из р а л Севен оставил свой паспорт в багаже. Мужик, мы уже в порту, блядь. Стразерс ударил по тормозам. Гарри Миллер нырнул в груду сумок в задней части фургона. Миллер Стразерсу. Слышь, какая сумка у Джейка? Стразерс п а р с о н с у Слышь, какая сумка у Джейка? п а р с о н с Стразерсу. Черная такая. Стразерс Миллеру. Черная такая. Миллер Стразерсу. У нас тут двенадцать ё б а н н ы х черных сумок. Из окна со стороны водителя Стразерс увидел таможенников, идущих к фургону. Стразерс п а р с о н с у У нас двенадцать ё б а н ы х черных сумок. Конкретней. п а р с о н с Стразерсу. Джейк говорит, что в его сумке есть книги. Стразерс Миллеру. В его сумке книги. Миллер Стразерсу. Да ладно. Стразерс. После разговора с таможенниками. Они говорят по французски, я говорю по английски, но я понял, что нам нужно двигаться. Стразерс Парсансу. Где ты? Что видишь? п а р с о н с Стразерсу. Я рядом с полосами, обозначенными цифрами от одного до девяти. Стразерс Парсансу. Чувак, они маркируются в алфавитном порядке. п а р с о н с Стразерсу. Не там, где я. Миллер Стразерсу. Нашел. Задняя часть фургона выглядела так. Будто в ней взорвалась бомба, так как сумки вскрывались одна за другой, вспоминает Стразерс. Таможенники начали кричать: "Вид, а л е й а л е й Стразерс п а р с о н с у г е н р ю родной, где мне нахуй тебя искать? Нам пора двигаться. п а р с о н с Стразерсу. Рядом с полосами, обозначенными 1 д е в я т ь Я думал, что ёбнусь", объясняет Стразерс. Гарри просит меня успокоиться. Полицейские заставляют двигаться. И теперь мы едем в порт, ищем пронумерованные полосы и спрашиваем Эндрю, что еще он видит. Миллер Стразерсу. Похоже, что мы находимся в разных местах. Стразерс Парсенсу. Эндрю, ты где? Парсенс Стразерсу. За пределами д ь а п а чувак. Стразерс Парсенсу. Что ты там делаешь, мужик? Мы встречаемся в Кале. п а р с о н с Стразерсу. Нет, вообще-то в д ь е п е Миллер Стразерсу. Да, вообще-то в Диепе. Сильно позже Стразерс и Гарри остановились в Диепе. Паром давно ушел. Зря мы спешили. Мы собрались на ближайшем пароме. Грэм торжественно извинился. Он купил мне огромную бутылку виски. С восторгом вспоминает Саймон Беннет. Как бы то ни было, через несколько часов мы вернулись в Англию. Там сдали арендованную машину. Загрузились в оставшиеся фургоны и прибыли в Лондон. Заканчивает Стразерс. Мы не говорим о Жан Клоде Ван Джеми. Все это может быть правдой. Какие-то факты могут быть преувеличены. Ни что из этого не демонстрирует меня в хорошем свете. с д е р ж а н н о отмечает Стразерс. Мы не говорим о Жан Клоде Ван Джеми. Здесь можно уловить намек на первое правило бойцовского клуба. из одноименного фильма не говорить о бойцовском клубе. Эндрю п а р с о н с немного п р е у м е н ь ш а е т К их чести разработчикам было весело в тот момент. Нам было так смешно, если бы кто-то попытался написать какой-нибудь с и т к о м хуже, чем у нас, у него бы не вышло. Но все это было так забавно, так хорошо. Приключение запомнилось мне как одна из тех вещей, которые казались хорошо спланированными. Пока все не пошло на перекосяк. Думаю, по возвращении они перестали назначать Грэма главным за наши поездки. С улыбкой говорит Рик Сталц. Последнее слово остается за Саймоном Беннеттом. Жан-Клод Ван Джем буквально подтолкнул нас к краю. В каком-то смысле все это напоминало создание видеоигры. Мы столкнулись с кучей постоянных провалов. Думаю, у Гарри чуть не случился нервный срыв. Было бы прискорбно потерять Миллера из-за этой неудачи, потому что если Уилсон провидец, Лоури глаз и б ь ю щ е е с я сердце, Стразер сключник, а Сталц скала, которая бьет кулаками по столу, когда это необходимо, то Гарри Миллер настоящий лидер группы.